Глава 9. Раннее утро. За окном так темно, что едва удается рассмотреть даже стену напротив. На улице воет ветер, бросает в окно мелкие веточки и совсем потрепанную листву. Несмотря на опустившийся на город окончательно холод, в камере все так же душно, воздуха не хватает. Наверное, тебе приснился страшный сон. Просыпаешься весь в поту. Тяжело дышишь. Чувствуешь во всем теле слабость, будто не провел последние несколько недель в заперти без возможности толком подвигаться. Хотя, говорят, некоторые умудряются поддерживать вполне сносную физическую форму и через много лет. Для этого нужно иметь мотивацию когда-нибудь выйти отсюда. У тебя такой мотивации нет. Не то, чтобы ты не ценил жизнь и хотел покончить с собой. Но, кажется, в мире не осталось места, способного тебя вынести, и людей, способных тебя принять. В отличие от всех остальных, у тебя нет ни настоящего, ни будущего, только прошлое. Повезло. Есть что вспомнить и о чем порадоваться. Последние несколько дней ты способен думать только о том, как поскорее уйти. Не из камеры, из жизни. Это не только правильно, это честно. Иначе каждый, кто узнает твою историю, Будет считать тебя лжецом и трусом. Пожалуй, это хуже, чем носить клеймо убийцы. Странно. Но переживаний нет. Ты холоден и расчетлив. Настолько, насколько был таким с каждой из своих жертв. Ничего личного. Никаких эмоций. Это нужно сделать. Только и всего. Просишь у адвоката принести тебе листок бумаги и карандаш. Они идут тебе навстречу. И ты рисуешь последний портрет. Свой собственный. Раскосые глаза гиперболизированно огромны, прямой нос скошен влево, красивый в реальности изгиб губ, излишне растянут, уродливая маска. На портрете ты такой, каким бы тебя мог видеть твой ребенок? Он очень маленький, еще не родился, если вообще выжил. Но к черту условности, в конце концов, не ждать же тебе еще несколько лет, пока он подрастет достаточно. Чтобы держать в руке карандаш, у тебя нет этого времени. Твой поступок продиктован не просто честностью, но и желанием сохранить свое имя, не дать им право называть тебя убийцей, пусть хотя бы по закону. То, что осудят, сомнений нет. Они все давно тебя осудили. А средства массовой информации сделали свое дело. Любой присяжный с радостью не только подпишет тебе смертный приговор, но и сам дернет за рычаг. Достать нож, нитки с иголкой и чуть погнутый гвоздь не составляет труда. Это только кажется, что в заключении ты обделен. Нет-нет. Найдется куча способов раздобыть все, что угодно. Даже маленькое зеркало. За окном еще темно. Нельзя рассмотреть стену напротив. Лучшего времени не будет. Хватит. Надоело ждать. В кожу впивается нож. Рвет плоть. Слишком тупой, чтобы резать плавно и быстро. Кровь течет по щеке. Стекает по подбородку на грудь. Капли попадают на зеркало. Еще надрез. И еще. Болятская. Но ты стараешься дышать, чтобы не потерять сознание. Пробуешь отключиться от происходящего. Убрать себя из реальности. Стать простым наблюдателем. Получается плохо. В фантазиях все это казалось гораздо проще. Несколько стежков, только чтобы добиться идеального сходства с рисунком. Хотя уже не до этого. Все силы сосредоточены на том, чтобы не потерять сознание. Последний шаг. Последний рывок. Ты прикалываешь свой изуродованный портрет на чуть погнутый гвоздь. представляешь гвоздь шляпкой к стене. Примеряешься, чтобы прямо по центру. Подышать. Решиться. Черт побери, как же это сложно. Из глаз текут слезы, слезы отчаяния. Отодвигаешься на пару сантиметров, отводишь голову назад и со всего размаха бьешь вперед, пытаешься поразить невидимого противника. Гвоздь входит в кожу, пробивает кость, достает до мозга. Твоя история дописана. Последний заказ исполнен.